Часть 29. То, как лихо серпент выстроил вполне правдоподобную логическую цепочку, Аманда искренне поразила. Она чуть не закивала ему в ответ, подтверждая сказанное им, но вовремя успела остановиться: Не стоит раскрывать все карты перед нагом. Во всяком случае, сразу. Впрочем, он свои раскрыл, если это настоящие карты. Молча они въехали в лес, неожиданно высокий для этих земель, хоть и хвойный. Высокие сосны, мягкая лесная подстилка и ни с чем не сравнимый запах смол. Серпент продолжал пытливо всматриваться в глаза Аманды, будто намеревался в них прочесть правду. Но Аманда сейчас не то существо, с которого любой встречный может что-то считать. «Принцесса?» — переспросила она с недоуменным видом. «Именно. Думаешь, меня интересуют змеиные принцессы?» «Думаю», — ответил ей в тон серпент, — «что демоница Суккуб не просто так отправилась в ханство Раш на лошади. И вполне возможно, мы на одной стороне, так почему не помочь друг другу?» Аманда только хмыкнула и отвернулась. На самом деле она задумалась, но виду не подала. Одну сделку Аманда уже заключила, и это обернулось для нее сменой своей природы и превращением в демона». И прежде чем идти на новую, стоит крепко подумать, не превратят ли ее еще в кого-нибудь. Кеган, держись, она найдет, как тебя вытащить». «Как тебя зовут?» — не дожидаясь ответа, спросил Нак. Но прежде чем Аманда успела подумать над ответом, сбоку раздалось шипение. Лошадь Аманды заржала и встала на дыбы. Паук-серпент издал ядовитое стрекотание и выставил вперед лапы, готовый к бою. «Стоять!» — раздался шипящий приказ из-за деревьев. Через секунду из-за стволов вышли вооруженные луками и мечами воины Наги, нацеленные прямиком на Аманду и ее пленника. Ей пришлось остановиться. «Кто такие?» — с резким присвистыванием спросил, по всей видимости, главарь. Аманда и Шмаркан переглянулись. В ее голове мигом пронеслось. Сейчас ее пленник сдаст свою похитительницу с потрохами, и тогда ей конец. Конечно, она может и умеет соблазнять, но разбойников слишком много. Она при всем желании не сможет соблазнить всех одновременно. Ее прибьют раньше, чем скажет демон. Что делать? Пуститься с места в галоп? На то, чтобы отвязаться от паука, нужно время, за которое ее опять же прибьют. Вот же драная рога вляпалась. Только открыла она рот, чтобы на ходу сочинить какую-нибудь ерунду и выиграть время, как Шамаркан произнес, с таким надменным видом, что ей даже покривиться захотелось. «Ослепли или ума лишились?» «Не понял?» — сурово отозвался главарь и нацелил острие стрелы ему в грудь, что, по мнению Аманды, глупо, ведь там в доспехе. Шамаркан оставался невозмутимым и высокомерным. «Ах, не понял?» — произнес он. «Тогда я, ввиду своего хорошего настроения, поясню, зеленая эта тварь. Так вот, если ты разуешь свои тупые глаза, то увидишь, что перед тобой новый правитель Восточного Эмирата, и он везет пленницу в подарок Шаранка Сашу, в сам Касишар. А вы со своими дружками-идиотами мешаете великому хану получить заслуженный подарок. Примерно так. Аманда едва не охнула. Она даже не поняла, что ее поразило больше. То, как лихо серпент придумал эту восхитительную ложь или само ее содержание. Но больше всего ее удивило, как быстро и сильно поменялось выражение лица главаря. Оно вытянулось, глаза округлились, а лицо с мелкими чешуйками побледнело. «Хану!» — выдавил он. «Ну а кому еще я могу вести такую сочную красоту?» — огрызнулся Шамаркан. «Тебе, что ли?» Аманда ощутила, как по ней скользнули взгляды всех серпентов, которые стоят на поляне, и вместе с ними все их эмоции, в основном с запахом пережаренного сала. Главарь отозвался хрипло и растерянно. «Да уж вряд ли мне!» «Тогда какого демона мы все еще тут стоим и треплемся с вами?» — рявкнул Шамаркан. Главарь Нагов от этого вздрогнул, уронив оружие. Да, простите, мир, торопливо заговорил он. Просто мы не думали, что на этом тракте можно встретить такого, как вы, без охраны. Я же под защитой великого шаранка Саша, резко проговорил Шмаркан, и Аманда оценила, как он умело пользовался своим статусом и именем хана. Или ты думаешь, что его нерушимая мощь не сможет дать мне защиту в его собственном ханстве? Ты сомневаешься в его силе? Если до этого главарь нагов был просто бледным, то сейчас окончательно побелел и задрожал. Аманде даже не верилось, что наги так боятся и чтут своего правителя. У людей такого трепета она не встречала. — Что вы, мир? залепетал главарь. — Как можно? власти, и сила великого и непревзойденного хана Шаранка Саша, да будет вечно плодовитым его семени непоколебимо! «В знак нашего почтения перед вами и перед великим ханом позвольте нам сопроводить вас до самого Росишара. Теперь это наша прямая обязанность. Мы будем охранять вас до самой двери дворца, и никто не посмеет побеспокоить вас, ой, мир, и не посигнет на подарок великому хану». Конец речи главарь серпентов уже совсем не лепетал, а очень даже пылко кричал. Ему даже вернулся нормальный цвет лица — А дыхание участилось, будто он прямо сейчас готов защищать подарок хану от посягательств. Аманду такой расклад не очень устраивал. В первую очередь потому, что так она теряла контроль и управление ситуацией. Но, бросив короткий взгляд на своего пленника, поняла, других вариантов не предвидится. Она же не может прямо сейчас заявить, что пленник не она, а он. Потому что в этом случае она станет пленницей, причем самой настоящей. Шамаркан тем временем держался великолепно. Судя по эмоциям, которые густым ароматом от него текли, он привык ощущать себя непревзойдённым и надменным. Хотя перемены в его настроении очень удивляют, потому что, когда он говорил о несправедливости к его Эмирату, то тоже был честен, Аманды это ощущала. «Что ж», — отозвался Шамаркан, посылая Аманде взгляд, — «вроде все нормально». «Если так, я согласен принять ваши извинения в виде помощи». Аманда поджала губы. Вот же изворотливый серпент. Выходит, он все-таки взял контроль в свои руки. Ну ладно, змееныш красавчик. Она придумает, как с тобой справиться, если что-то пойдет не так. Кажется, она слишком выразительно на него посмотрела, потому что Шамаркан улыбнулся. И Аманда не поняла, что это за улыбка и как ее расценивать. Даже эмоции, которые от него текут, ясности не добавляют. Они двинулись по большому тракту через хвойный лес. Дорога заняла весь день, и привал случился только когда стемнело, и весь караван остановился под разлапистой сосной на окраине этого самого леса. — Мы оставили вам место получше, — широкой змеиной улыбкой проговорил главарь нагов-разбойников. — В дупле? Посмотрите, как там сухо и мягко. Главарь указал на расщелину у самого основания ствола одной из сосен. Шамаркан продолжал изображать из себя высокомерного господина, хотя Аманда ощущала это не слишком-то, он и изображает. «Я ценю твою заботу!» — кивая отозвался он и потащил Аманду к дуплу, предусмотрительно стараясь не прикасаться к ней и держаться исключительно за веревку. Забравшись в дупло, которое оказалось довольно просторным даже для двоих, он выдохнул. Даже плечи немного расслабились. Аманда съязвила. «Быстро ты переметнулся к своим!» Глаза Серпента сверкнули в темноте синим. «Ты все не так поняла». «Ну, просвети!» — скривившись, отозвалась Аманда. Серпент цокнул языком и проговорил. «Я же сказал, мы на одной стороне. Не помню, успел я объяснить или нет, но я хочу найти принцессу. Я уверена, она живая и должна занять законное место на троне. Ты заинтересована в свержении шаранка Саши не меньше моего, я прав?» Перед глазами Аманды всплыли картины, в которых ее утаскивают от ее Кегана как мерзкий сорван-хаш пытается ее изнасиловать. О да, она очень заинтересована в свержении шаранка Саша. «Допустим», — проговорила Аманда. «Тогда я предлагаю объединить усилия», — сказал Шамаркан. В целом, Аманде на руку, если кто-то посодействует ее миссии. Она сделала вид, что глубоко задумалась, хотя внутри уже решила. Помощь серпентов в ее деле очень даже полезна. Потом проговорила. «Что конкретно ты предлагаешь?» Шамаркан воодушевился. «Смотри», — заговорил он быстрым шепотом, «нас сейчас сопровождают до самого дворца в Рассишаре. Это прекрасно. Так к нам действительно никто не будет приставать по дороге». «А дальше?» — спросила Аманда. «Дальше наша задача попасть к Шаранка Сашу. К счастью, ты очень красиво. Кстати, как тебя зовут?» «Аманда». «Ты действительно очень красиво, Аманда», — продолжил Серпент. «К тому же блондинка». А шранка Саша обожает блондинок. Мы подарим тебя хану и устроим диверсию, переворот, такой же, как он сам провернул с хан-матриархом». Звучало очень претенциозно и хорошо, даже слишком. Аманда поинтересовалась. «И кого ты посадишь на трон, когда свергнешь хана?» «В идеале принцессу», — отозвался Серпент. «Пока что я ее не нашел, но найду». «И кто будет править, пока ты ищешь принцессу?» Серпент нахмурился. Аманда ощутила от него потоки растерянности и напряжения. Ответ она уже предполагала. «Первое время, пока буду искать принцессу», — сказала нехотя. «Эту роль возьму на себя я. Но, можешь мне поверить, моя цель — не стать ханом, а посадить на его место того, кто по праву должен его занимать — принцессу Тамину Касаш. Аманда усмехнулась. Она и правда не знала, верить этому нагу или нет, но с Таминой встретиться ей довелось — И если есть возможность установить справедливость в этом змеином царстве, то почему нет? Во всяком случае, Аманда убедилась в том, что и среди серпентов встречаются вполне нормальные существа. Ее главная цель — вытащить Кегана. А интересы серпентов и демонов — лишь побочная ветка, которая позволит достичь основного. «Что ж, серпент Шамаркан», — проговорила Аманда, — «мне нравится твоя задумка». Наг даже выдохнул. «Ну, слава звездам!» «Но есть один момент, который мне нужно срочно решить», — проговорила Аманда. «Какой?» «Голод».